Министерство государственных имуществ. При учреждении сего министерства вымыслили улучшить благосостояние казенных крестьян, но с самого его учреждения оно приняло характер разорения, и положение крестьян не только не улучшилось, но бедность их достигла высочайшей степени. И не от неурожаев, на которые слагают вину, но от самого устройства министерства и от его действий. Государь, участь этих миллионов несчастных, участь детей ваших за весь кровавый труд, не имеющих куска хлеба, но все-таки обожающих вас, заслуживает вашего воззрения. Сердце обливается кровью, смотря на эту толпу несчастных, год от года приходящих в худшее состояние. Устройство министерства. Из одного департамента Министерства финансов вдруг выросло три департамента, несколько канцелярий, полсотни палат, сотни окружных управлений. Так что вместо 120 прежних управлений явилось более полутора тысяч. Подобное умножение чиновников во всяком государстве было бы вредно, но в России Оно губило и губит империю. Что оно губило Россию, может удостоверить следующий манифест императрицы Екатерины I. Умножение правителей и канцелярии во всем государстве не только служит к великому отягощению штата, но и к великой тягости народной. Понежея вместо того, что прежде к одному империю, Адресоваться имели ныне к десяти и более. А все те разные правители имеют особые канцелярии и канцелярских служителей. И каждый по своим делам бедный народ волочит. И все те правители и канцелярские служители пропитание своего хотят, умалчивая о других беспорядках, которые от бессовестных людей к вящей народной тягости, ежедневно происходят и происходить будут. Полное собрание законов, том 7, манифест 1727 года, февраль, 24, пункт 6. это истина высказана сто лет тому назад когда простота нравов требовала одного пропитания. Следовательно, что же нынче, когда роскошь и разврат овладели всеми чувствами, поработили сердца и понятия? Теперь стремятся не к пропитанию, но к обогащению, что губит Россию в настоящее время. Этому доказательство. Бедственное состояние государства, происходящее от недостатка административного устройства, производящего множество чиновников, желающих обогащения. А от всего нет правды в суде, нет истины в делах, одна корысть и угнетение. У нас каждый министр для доказательства важности своего управления старается об учреждении множества департаментов, комиссий, и канцелярий, наполненных множеством чиновников, не понимая, что это доказывает его незнание дела, и что от этого управление идет гораздо хуже, по весьма простой истине. Устройством мира нам указаны. Чем более предметов окружает движущееся тело, тем движение его медленнее и неправильнее. От этого множества мест рождается и другое зло для успешного хода дел – бесконечная переписка. С учреждениями Министерства государственных имуществ открылись три бумажные фабрики, от чего теряется внимание к самому существу дела которое уже становится посторонним предметом, а очистка бумаг — главным, дабы до блеска отчетов можно было сказать, поступило несколько десятков тысяч, все решены, а как решены, это известно одному только Богу, ибо Он только один видит слезы и слышит вздохи несчастных. Действие- «Министерство» Первым действием министерства было описать, что подлежит его ведомству. Это прекрасно, но ежели это считали необходимым, то должно было о причине такой меры опубликовать установленным порядком. Казенные крестьяне, не зная предварительно цели и намерений правительства, думали, что у них отберут их имущество. Владельческие крестьяне напротив, по внушению злонамеренных людей, видели в этом желание правительства избавить их от власти помещиков. Это столкновение ошибки со стороны властей и ложного понятия крестьян произвело пожары и убийства. Виновато начальство, а расстреливали людей, им вовлеченных в преступление. Вторым действием министерства было Взыскание недоимок. Местные начальства, желая показать выслугу перед высшими властями, продавали все имущество крестьян и этой мудрой мерой привели их к разорению. Нет скота, нет хлеба. Бедность сделалась всеобщей и, может быть, надолго. Еще лучше, при взыскании податей многие употребляют систему, бывшую в Турции. И там, как разорительную, брошенную, в селении зажиточный крестьянин платит подать из обедных, имея право сам взыскивать с них им заплаченные. От чего все стали равны, все нищие, и ежели есть богатые, то их очень немного, и это богатство последняя кровь, высосанная у несчастных. Огромность министерства требует огромных издержек. Почему на расходы местных управлений собираются по два и более рубля с души? Этот налог и при хорошем состоянии крестьян был бы тягостен, а теперь до невероятности обременителен. Надо знать, что наш крестьянин, едва имея насущный хлеб, Платит государству более даже английского фермера, которого благосостояние до крайности развито и защищено законами. У нас один платит за троих и более умерших, малолетних и поступивших в рекруты, сверх всего несет отяготительные повинности, подводную, постойную и рекрутскую. Следовательно, всякое увеличение налогов, прямых и даже косвенных, есть источник конечного разорения. Ко всему этому должно повторить слова именного вышеупомянутого указа. Управляющие пропитание своего хотят, и тогда откроется настоящая картина состояния крестьян. С некоторого времени, особенно по Министерству государственных имуществ, Учредилась законодательная фабрика, беспрестанно публикуются новые положения, уставы и проекты, огромные по объему, а малые по существу своему. Истин в законодательстве немного, и они постояннее человеческой мудрости. Законы можно исправлять и дополнять сообразно с потребностью и новыми случаями, возникающими в жизни народной а уничтожать все предшествовавшие, дабы постановлять новое, не ни с местными нуждами, ни с началами государственного благоустройства. Этих великих преобразователей можно сравнить с хозяином, который вырывает столетние дубы, дающие тени прохладу, дабы садить репейник. Чем надежнее законодательство, тем тверже и непоколебимее форма государственного управления. Истинно, доказанное веками. Ибо чего должно ожидать от непостоянной человеческой природы, когда и законы, этот святой глагол монаршей воли, выражение его благости к народу, сделаются игрой прихоти, целью корысти, и мишурным покровом грязных дел. Удивительно, что Государственный совет не останавливает этого татарского нашествия на наше законодательство.